Все беглые звери из зоопарка собираются сюда. Зато ненужных людей тут не бывает. Границу забор охраняет, да и мы следим. Тут как страна, джунгли и развалины, и никого кроме нас нету. — А что это там лежит? — спросила мишатов Из земли поднимался огромный сумрачный шар. Чуть дальше лежал еще один, похожий на голову в шляпе а совсем вдали расплылся, кажется, третий. «Иди, не задерживайся!» — ежисть шептала Фара. «Это все планеты. Тут Луна, дальше Сатурн и так далее. В Сатурне видишь дыра, там гиена Яна живет. Планет тут много, и все пустые внутри. Это же парк при замке звездочётов Вот они в древности и наделали себе этих планет. Тут в чаще много всего — скульптуры созвездий, Разные львы до да пауки, бассейн. Была даже здоровенная астролябия, но от нее только штанга осталась. Разломали. Так, перешептываясь, они приблизились к планетарию. Травы колосились на крыше. Она одиноко поднималась в небо, самых высоких деревьев едва хватало, чтобы только коснуться ее края. Такой огромный был планетарий. Его стены истрескались, решетки поржавели, и крохотные окошки, темневшие на высоте, молчали. Гусыня и Самоделкин несли лестницу. Ее тяжелый конец чертил в небесах непредвиденные дуги. А сама лестница была хорошая, серебристая. От пожарной машины отвертели, негромко пояснила фара. Лестница звякнула о стену, и несколько птиц захлопали крыльями и улетели с купола в лес. Мишата влезла на лестницу и посмотрела с высоты на лес. Кто-то странный прыгал у него на ветвях. Мишата отвернулась и ступила в окно. Она попыталась сообразить, какое настроение темноты, наполняющей здание. Темнота подстерегала звуки вроде большого уха и была нежилая, пахла гниющим деревом и сырым кирпичом и не имела никакого особенного мрачного настроения. Мишата шагнула с подоконника и вдруг полетела вниз. Оказалось, это было окно высокого зала. Пол ухнул по ногам, звякнули и заскользили осколки стекол. Мишата еле устояла на ногах. Надо же по витринам слезать. Грешница-яичница отругал ее самоделкина с темноты. Фара осторожно взяла Мишату за волосы и потянула вперед. — Давай я тебя поведу, а то тут весь пол в метеоритах и тут же споткнулась. Мишата же привыкла к темноте и видела хорошо. Пол был весь усеян камнями разного размера. Самые огромные прислонены к стене. С высокого закопченного потолка свисали цепи. На одной качалась полуоборванная табличка «Метеоритный зал». Фара шипела и плясала, и стуков ноги метеоритами. «Давай лучше я поведу», — предложила Мишата. Но тут впереди вспыхнуло пламя. Подняв факелы, несколько фигур брели между камней обратно, затаскивать лестницу. Паника теней охватила зал до вершины. «А нам дайте факелочек!» — подскочила фара и, махая факелом, вернулась к мешате. Гадкая и ярко пылала тряпица, смоченная в партизанском солнечном соусе. Фара зашагала отважнее. Черные дыры туннелей глядели по сторонам. Фара выбрала один. Оттуда шел ветер, гнул пламя факела и приносил глухие голоса. Два рыцаря стерегли вход, один был без руки и с треснутым стеклянным забралом, и тени ползали внутри шлема. Туннель до половины оказался засыпан бумагами, картами и рваными нотами. Ноги едва волочились в бумажном хламе. Мишата старалась вступать поверху, Фара же брела по самые колено, распространяя шелест и ворошение. «Расчищаем, расчищаем!» – шепела Фара. «А ветер опять все заметает!» «А тут есть что-нибудь интересное?» – спрашивала Мишата, поднимая астрономические обрывки. Но Фара сказала, «У нас никто читать особо, кроме Пушкина, не любит». «Что ж, в молчании пошли они дальше!» Кончился туннель квадратом черноты, где без всякой опоры висели огоньки передних факелов. Мишата подошла к краю, и бумаги медленно заскользили из-под ног и посыпались вниз. Она заглянула им вслед. Тихо исчезли бумаги.